«Мне нужен только ты». Лена выросла в интеллигентной семье, в квартире полной книг и семейных традиций. Умная, творческая, красивая и нежная, она не встретила того самого мужчину мечты родила для себя, когда ей было чуть за 30. Сын Коля стал ее миром, ее лучшим собеседником с самого рождения. Они вместе играли, гуляли, ходили в театры к подругам. «Теперь я не одна», — радовалась Лена. Коля рос волшебным мальчиком с богатой фантазией. Рано научился читать, прекрасно рисовал, в школе выигрывал олимпиады. Поражал взрослых не только своими способностями, но и характером, покладистым, чутким. Он был добр, он помогал другим детям. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, крестились педагоги и друзья семьи. Лена тряслась над Колей. В детстве, при самой легкой болезни, потом, когда Коля задерживался из школы, не отвечал на звонки, куда-нибудь уезжал, Она представляла себе всякие ужасы. «Если с тобой что-нибудь случится, я не выдержу», говорила Лена Коле совершенно искренне. Коля был настолько прекрасен, что Лена боялась. Ее мальчику не место на этом свете. Такие долго не живут. Но с Колей ничего не случалось. Шли годы. Коля стал подростком. Они с мамой продолжали все делать вместе и понимали друг друга с полуслова. Вместе готовили, ходили в театры, катались на лыжах. У них были их собственные секреты и шуточки на двоих. Они разглядывали альбомы фотографий из маминого отпуска, который всегда проводили вместе. И им было так хорошо, что лучше, кажется, просто не бывает. Когда Коле исполнилось 15, он стал говорить маме, что чувствует какое-то томление, что хотел бы поехать куда-нибудь один. «Конечно, сын!» — соглашалась Лена. «Сходи с ребятами в поход». Коля попробовал пару раз, но ему не очень понравилось. «С тобой интереснее?» признался он. «Ребята, не совсем, даже не знаю. В общем, я по тебе скучал. С тобой разговаривать круче шутки остроумнее, а с ними, ну, как-то они меня не знают, и я их не понимаю. Но их». Коля рос. В 19 и в 25 это был все тот же 13-летний Коля, блестящий молодой человек, но его таланты как будто были не очень нужны миру. Вундеркинд вырос в обычного неплохого специалиста, А может, Коля сам не очень-то понимал, куда податься, чтобы развиваться дальше, в каких проектах поучаствовать, как продать свои таланты, как знакомиться с интересными людьми и вместе с ними делать что-то важное. Он все время как будто побаивался чего-то и не решался делать важных шагов. Коля рос без размаха, без простора, никогда не выражая гнев, не имея собственного отдельного пространства для мыслей и чувств. Чтобы развелась потребность в самореализации, в том, чтобы выходить в мир и конкурировать в нем, пытаться стать нужным, человек должен осознать себя как отдельного самостоятельного субъекта. А у Коли уже и так была мама, с которой было интересно и которая его ценила. И оставаться с ней ему было проще и безопаснее, чем рисковать и терпеть неудач во внешнем мире. Не задавалась у Коли личная жизнь. Ведь чтобы строить с кем-то отношения, надо в них нуждаться. Может быть, ему и хотелось бы познакомиться с девушкой. заняться сексом, но хотелось не настолько сильно, чтобы ради этого пускаться в неизведанные авантюры. По природе Коля не обладал бурным сексуальным темпераментом и довольствовался мастурбацией. Что же касается отношений, то они у Коли уже были очень удобные и эмоционально комфортные. С мамой не нужно знакомиться, к ней не нужно притираться, мама не бросит, мама любит тебя любым, никаких эмоциональных рисков. Лена стала беспокоиться, что Коля не пытается строить свою жизнь более активно. «Пошел бы, познакомился с кем-нибудь», — предлагала она. «Ведь тебе нужны друзья, девушка, мир такой огромный и прекрасный, будь посмелее». Но Коля не умел быть смелее. С мамой было слишком хорошо. С ней просто никто не мог конкурировать. И Лена успокоилась. Они жили вместе и незаметно старели. Все так же играли в эрудит на кухне. только Коле было уже не 10, а 40, а ей 70. Все так же захватывающе обсуждали книги, новости и разные проблемы человечества. Что произошло? Лена получила себе собеседника, компаньона на всю жизнь, верного друга, который ее очень любил. Они все делали вместе, они были счастливы. Ее мальчик не умер, как она боялась, но он и почти не жил. Коля восхищался матерью, но с горечью чувствовал, что не реализует себя что не понимает, как ему жить, что все однообразно и душновато, что он не стал тем, кем мог бы стать, не реализовал своих способностей, ничего не создал. Ему казалось, что жизнь обманула его или что он сам упустил свои шансы. Впрочем, Коля старался гнать от себя эти мысли. Они были слишком безнадежными, и как исправить дело все равно непонятно. Когда Лена умерла, Коле было 56, ей почти 90. Сослуживцы знали его как лысоватого, вечно слегка растерянного дядечку, который чуть что кидался помогать другим. Он все хотел быть нужным. Услужливого, суетливого и бесконечно банального. Коля давно перестал мечтать, о понимать себя и других так и не научился. Ведь для этого нужно проживать жизнь и приобретать разнообразный опыт. А он как будто состарился, не созрев. Иногда в разговоре он упоминал мамочку. И это слово в его устах звучало и трогательно, и как-то неестественно. Становилось неловко, но Коля этого не чувствовал. Хорошие отношения Коли с матерью мешали его развитию, потому что в их основе была вовсе не только любовь, а главным образом страх матери потерять ребенка. Этот страх передался и выросшему Коле, который разделил его с мамой и решил вовсе не сепарироваться от нее, отказавшись от собственной жизни. Грустная история, правда? Что делать? Я видела много подобных симбиозов на разных стадиях. Как правило, в случае, если оба его участника люди умные и критически мыслящие, у них есть шанс отклеиться друг от друга и, сохраняя теплые отношения, начать больше жить своими собственными отдельными жизнями. Если вы мама, которой хорошо и тепло жить со взрослым ребенком, или если вы уже выросли и не мыслите себя вне материнского гнезда, предлагаю вам сделать следующее. Поверить в то, что сепарация всегда является необходимым условием более полной жизни и для родителя, и для выросшего ребенка. Вам может быть очень хорошо вместе, но некоторые важные вещи становятся лучше видны и достижимы только после того, как вы начнете определять себя как человека отдельного, независимого. Возможно, сама мысль об этом вызывает в вас страх одиночества и холода. Но ведь вы не собираетесь совсем отдалиться, бросить любимого человека. Вам нужна лишь гибкая дистанция, допускающая варианты. Иногда быть вместе и сидеть в обнимку за столом. Иногда становиться свободнее. Вы сможете сами дозировать холод и тепло. Сейчас у вас есть только тепло, а свободы и холода нет совсем, и это не полезно ни для ребенка, ни для родителя. Особенно эта ситуация вредит ребенку, делая его в долгосрочной перспективе несчастливым и согретым, а зависимым и непрошедшим важнейший этап развития. Сепарация также необходима выросшему ребенку как тесная привязанность малышу. Осознать сепарацию как общую цель. Это парадоксально, но иначе ничего не получится. Если сын будет пытаться отдаляться, мать непременно захочет его вернуть, и ей это удастся. Неудачная и болезненная попытка надолго уменьшит желание сына уйти от своей единственной любви, без мамы холодно и одинока. Если мама будет сама отталкивать сына, он будет липнуть к ней сильнее, а сама она чувствовать, что предает своего одинокого малыша. Поэтому браться за это дело нужно только вместе. Аккуратно тяните каждый в свою сторону. Если можете, постарайтесь жить отдельно. Если по внешним или внутренним причинам это невозможно, сознательно сокращайте количество времени, которое проводите вместе. Так как вы поставили общую цель, старайтесь вместе контролировать ее выполнение. Находите способы проводить досуг по отдельности, новые места и новых людей, занятия, в которые не будете посвящать друг друга. Определите для себя меру переносимого одиночества и восполняйте его уже не друг другом, а кем-то или чем-то еще. Возможно, у кого-то из вас так и не будет своей семьи, но вы сможете увлечься чем-то или кем-то и вкладываться в эти вещи, становясь более независимым. Формируйте у себя потребность в свободе и дистанции. Что интересного и привлекательного вы можете делать без ребенка, без мамы? Сами или с помощью незаинтересованного наблюдателя? друга психолога, попробуйте определить, какие привычки вашей семьи больше всего мешают сепарации. Что именно стоит делать по-другому? иначе. Как дать друг другу тепло, но при этом сформировать дистанцию и установить новые границы. Среди моих знакомых есть примеры людей, которым просто очень нравится быть родителями. Это одно из их жизненных призваний. Возможно, здесь я обращаюсь к матери, это ваш случай. И именно любовь к родительству как к процессу не дает вам отказаться от этой желанной роли, в которой вы чувствуете себя компетентной. Понимаю, насколько рискованным может быть подобное предложение, но это не совет, а именно возможность. Если, воспитывая первого ребенка, вы понимаете, что вам хотелось бы, чтобы опыт родительства не прекращался, и если у вас есть для этого средства и возможности, рассмотрите для себя опцию выращивания нескольких детей. В наше время это не зависит напрямую от наличия мужа или партнера. Вполне возможно, как родить ребенка для себя, например, путем искусственного оплодотворения, так и усыновить или удочерить маленького. Если у вас будет двое, трое или больше детей, ситуация и ролевой расклад в семье станут совсем другими, и риск симбиотического слияния со старшим ребенком практически исчезнет. Правда, у вас появится много других забот, но, возможно, именно они вам и нужны.